так и тянущий на пятнадцать суток за нарушение общественного порядка. Судите сами. И китушка. Спички на меня глянула помятой, как в ДТП физиономии бабы Яги. Совсем помираю, и чего я инчеирды и смогу смогонку гонють, и всего две, ну три, по-любому ж, не больше полулитра и пригубила. А головушка аж на по всем швам трещит. Водички ба. Из синей доносился густой богатырский храб. Это Митя. Да-да. Тот самый, что у нас в Лукошке не вставал до петухов, потому что деревенский и так приучены. Это вам номер два. То есть вообще ничего не понятно. Я гляделся. В углу, как нельзя кстати, оказалась бадья с водой и деревянный кувшик. ига пила понемногу, маленькими частыми глотками, причмокивая и тихо матеряс. Под сбившимся платочком на маковке угадывалась большущая шишка. — Мы что, еще подрались с кем-нибудь? — Айента, голубь! Марфии Петровне, спасибо сказать надо! — проследив мой сострадательный взгляд, сдержанно буркнула бабка. — Ты уж когда, хороший-то, поперек стола лежал, ей, видишь, ж здравицу сказануть захотелось. — Ну и... Я не стал углубляться в тихий ужас собственного грехопадения, допился до беспамятства. И кто? Сам участковый? Ну... Но... И встала она-то. А скамья упругая от облегчания возьми да разогнись. Ох, и подкинушь меня грешную, да прям комплом об твердь потолочную вспоминать-то боль Митька, Митенька, молодец! — морщес признала бабка, возвращая в Он и твою светлость, и меня старуху собственноручно в теле положил... Да сюда вот тут -а. и доставил. Вот тут-то и рухнул уже. Только телегу почему-то чужую взял. Без лошади. Сам впрягся. На своем горбу попердыш приплясывал всю дорогу. Я ведь не целиком пьяная была. Я все помню. Да. Судя по всему, положительного впечатления на местное население. Мы все вчера произвели в полной мере. Живые примеры для подражания. Никитушка! Окончательно добила его: Ты уж старство за самогонный варенье не привлекай. А то ведь запугал вчера с мужика окончательно. Сказал, дескать, таким хореновому виски ему впредь вдоль етапа только белых медвей на схали не спаивать. Ну зачем? Старался человек по-людски. Уж, прости, на первый раз-то. А? Так, спасибо, на улицу мне теперь не выйти, хоть стреляйся. Второй ковш воды я молча вылил себе нагло утопиться, что ли. В сенях раздалась невнятная возня, удар обо что-то лбом грохот, далекие стоны и раздольный русский мат от всей широты необъятной души. Должен вынужден признать, что прозвучал это достаточно-таки освежающе. По крайней мере, лично меня взбодрил. Бабуля, не делайте резких движений. Я сам посмотрю, что он там поломал. Да судя по треску, усю дверь с косяком напрочь вынес. Безошибочно угадала яга. Она у нас, эксперт-криминалист со стажем, в таких мелочах не ошибается. Но сейчас ошиблась в плане того, что там еще и крыльцо здорово пострадал, и телега, и забор. Мятяй, видимо, как поднялся со сна. так и понесло его танковой колонной по прямой линии, невзирая на искусственные преграды. Его бы и забор не остановил. Доски-то хлипкие, а за ним еще береза была многолетние. В данном случае единственный